Пятое. Поскольку гири – явление эпохи феодализма, оно прежде всего строилось на иерархической основе, подчиненный всегда проявлял гири по отношению к господину. Последний тоже осуществлял гири в отношении нижестоящего но его гири было совсем другим, покровительственным, хотя единая природа гири и сохранялась. По современным понятиям глава фирмы или учреждения нарушает нормы Гири, если он общается с подчиненными только в сфере профессиональной деятельности. Гири требует от руководителя интересоваться личной жизнью, семейными делами подчиненного. В свою очередь подчиненные, как велитым Гири, склонны без понукания и подстегивания оказать начальнику услугу в его личных делах, например, помогать ему в самых различных работах по дому. Шестое. Те, кто отступает от норм Гири, теряют лицо. Их престиж в глазах окружающих сильно падает. Они воспринимаются в качестве беспардонных и даже безнравственных личностей. В свою очередь, отступники испытывают чувство стыда, не могут смотреть людям в глаза. И поскольку стыд неразрывно связан с совестью, которая побуждает человека к самоуважению, то можно сказать, что гири стимулирует нравственное поведение. Гири очень близко соприкасается с нормами права, однако здесь наблюдаются довольно сложные наслоения. Правовые нормы. Правовая система Японии исходит из гири и опирается на его правила. Составители законов, четко отдают себе отчет в том, что не следует вступать в противоречие с нормами неписанных, но очень строгих правил. Большинство японцев недолюбливают юридические правовые нормы. Закон для них – синоним дубинки. При упоминании слова «закон» – «хо» многих прямо передергивает. В народе считают, что от закона лучше держаться подальше. Резко негативное отношение к закону сохраняется в сельской местности. Крестьяне ранее пользовались землей, арендованной у землевладельцев, и платили последним аренду совсем не обязательно по контракту. Они ощущали свой гири, и этого было вполне достаточно. Если землевладелец, например, предпринимал какие-то незаконные действия против крестьян, и кто-то обращался по этому поводу в суд – то далеко не все поддерживали жалобщика. Рассказывают, что одному такому истцу, прибегнувшему к помощи суда, выразили презрение почти все в общине. Сыновьям его в течение ряда лет отказывали в этой местности невесты. Особенно ярко и наглядно такие взгляды проявляются в области гражданского и семейного права. Хотя японское гражданское право берет на себя обязанность регулировать исполнение обязательств, так же, как в любой западной стране, на самом деле такая регуляция по сути дела не осуществляется. Перед законом старший и младший, если они подписывают соглашение, равны, и тот и другой обязаны соблюдать дух и букву соглашения. На самом же деле все обязательства неукоснительно должен соблюдать тот кто стоит ниже по иерархии. От вышестоящего ожидают лишь, как говорят, достойного отношения к соглашению. Все конфликтные ситуации будут разрешаться не через суд, а по правилам Гири. Юристы из западных стран, изучающие положение судопроизводства в Японии, бывают крайне удивлены ничтожно малым количеством гражданских дел по сравнению с Западом. Когда в Японии человек по чьей-то вине терпит убытки, он реагирует на ситуацию совершенно не так, как мы привыкли это себе представлять. Обращение в суд с требованием возместить убытки подчас рассматривается японцами как вымогательство, поэтому они стараются воздержаться от таких крайних, на их взгляд, действий. К тому же японцы не любят менять характер сложившихся с кем-либо отношений. Поскольку судебное разбирательство в их глазах наносит урон престижу, они обычно стараются обходиться без него. И, наконец, японцы привыкли к превратностям судьбы. На всякие там личные ущемления или потери они смотрят удивительно спокойно. Привыкшие историю видеть опустошительные действия тайфунов, землетрясений и других стихийных бедствий, японцы с покорностью переносят любые неприятности, рассматривая их как нечто неизбежное.